Теперь я твердо знала, что мне грозит опасность. Неважно, что она не угрожала непосредственно моей жизни, зато меня могли похитить, оглушить, усыпить, и кто знает, что еще сделать. Я стала повсюду носить с собой пружинный нож, похищенный еще в Бразилии. Очень неудобно было носить его в кармане пальто, большой он был и тяжелый, и это обстоятельство усугубляло мое раздраженное состояние. Я попыталась предусмотреть все пакости, которые мне могли бы сделать, и по возможности предотвратить их. Но этих пакостей было такое множество, что я ограничилась установкой в моей автомашине, купленного вместе с ней, противоугонного устройства. Будучи включенным, оно жутко взвывало при малейшем прикосновении металлического предмета к автомашине. Я включала его каждый раз когда покидала машину на срок больше, чем пять минут, и мне уже дважды удавалось вызвать милицейский патруль. Один раз какой-то пьянчушка приложился к багажнику пряжкой от своего ремня, а другой раз я сама забыла отключить устройство и всунула ключ в замок дверца. Хотя мне было очень неприятно, я стала задавать глупый вопрос «Кто там?», прежде чем открыть дверь квартиры. Ела и пила только собственноручно приготовленная, и вообще делала все от меня зависящее для собственной безопасности. Дьявол демонстрировал смертельную обиду и не скрывал своей неприязни. Между нами выросла стена, которую уже невозможно было пробить. Непонятно, почему он не хотел уйти от меня, хотя я это предлагала ему каждый день. От прежних терзаний не осталось и следа. Боже, какое облегчение испытала бы я, если бы, наконец, могла его не видеть. Никаких иллюзий у меня больше не было. Осталась в душе лишь горечь. Да и она постепенно переросла в ненависть. Ненависть к этому человеку, который с такой беспощадной жестокостью жертвовал моей жизнью ради другой женщины, Я не верила в представителя Интерпола, и когда тот позвонил по телефону, была ошарашена. «Мадам», — галантно начал он, — «я преисполнен восторга от того, что имею честь познакомиться с вами. Я прибыл специально для этого. Где бы вы желали встретиться со мной?» «Лучше всего в главном управлении милиции», — не задумываясь, ответила я. «Думаю, у них найдется подходящее помещение». Мой собеседник весело рассмеялся, дав понять, что оценил мой юмор. «Я не убежден, что это наилучшее место», — с легкой запинкой произнес он. «Ведь я же прибыл неофициально. Предпочтительнее было бы встретиться на нейтральной почве. Так где же?» Мы договорились, что в таком случае он вечером просто придет ко мне. В конце концов, самым безопасным местом была моя собственная квартира единственным опасным элементом, который был дьявол. И все-таки подозрительность не покидала меня. Положив трубку, я подумала немного и вдруг приняла решение. У меня еще было время. Майора Павловского я хорошо знала. То есть я не знала, есть ли у него дети и сколько им лет, что он любит на ужин, и была ли в его личной жизни несчастная любовь. Но я знала точно, что он уже много лет работает в главном управлении милиции и занимает там ответственный пост. Он был на месте и принял меня, невзирая на отсутствие предварительной договоренности. «Дорогой майор», — решительно начала я, «прежде всего прошу вас поверить, что я не сошла с ума. Потом вы можете это проверить с помощью психиатра, но пока же примите на веру. Я влипла в такую дурацкую историю, что собственными силами не могу из нее выпутаться и не знаю, к кому обратиться за помощью. Спасите меня!» «Расскажите вкратце, в чем дело», — предложил майор. Я не представляла, как можно вкратце изложить все это неимоверное нагромождение событий, но честно попыталась. Будучи в Копенгагене, я случайно узнала одну вещь от одного человека, который, сообщив мне эту вещь, умер. «Так что теперь я одна знаю ее. Это касается международного гангстерского синдиката, занимающегося азартными играми. С этим связан Интерпол. Может, вы и слышали, дело это тянется с прошлого года». «Может, и слышал», — согласился майор. «Если вы мне объясните, что именно». Интерпол устроил облаву, чтобы захватить все их имущество. Синдикат поспешно собрал все ценности и спрятал их, а покойник мне сказал, где именно, по ошибке, и я знаю это место. Бандиты увезли меня, чтобы выжить из меня тайну, но я подслушала их разговор, из которого узнала, что, выведав тайну, они меня убьют, поэтому ничего не сказала им, но потом много чего было, мне удалось бежать. Я вернулась в Польшу, надеясь, что здесь окажусь в безопасности, но боюсь, что они и здесь настигнут меня. «Почему вы не обратились в Интерпол, еще будучи за границей?» «Потому что боялась. И хочу сразу вам признаться, что страдаю манией преследования. Два раза в критических ситуациях я обращалась к представителям полиции, и оба раза они оказывались переодетыми гангстерами. Я боялась попасть в третий раз и не хотела рисковать». Боялась, что может получиться так. Расскажу все представителю Интерпола, а потом окажется, что это опять переодетый бандит, который после беседы со мной тут же укокошит меня. Слишком много я о них знаю. Знаю, где находится их резиденция, знаю место пребывания шефа, знаю их людей и адреса, и еще много другое. Они тоже не могут рисковать. И ничего удивительного, что так за меня взялись. Единственное утешение, что они не могут меня убить, пока не узнают тайну сокровища. Иначе плакали их денежки. Вас я знаю. Вам я могу довериться, до некоторой степени, разумеется. Казалось, последнее замечание развеселило майора. А почему только до некоторой степени? Где проходит граница вашего доверия ко мне? Видите ли, я не знала, как лучше ему объяснить. Я понимаю, трудно поверить тому, о чем я рассказала. Вы вправе считать меня мифоманкой. Чтобы поверить мне, вам придется как следует все проверить, а до тех пор вы вряд ли примете всерьез мои опасения. И тем не менее не вам, никому-нибудь другому я ни словечко не скажу об этих сокровищах, пока банда не будет ликвидирована. Сама же я об этом узнать не могу. И еще, я знаю... Пока я держу язык за зубами, я жива, так как без меня им этих богатств не найти. Так чего же конкретно вы ожидаете от меня? Сегодня вечером я буду разговаривать с человеком, который уверяет, что он является сотрудником Интерпола. Он придет ко мне домой. Я не уверена, что могу ему доверять и боюсь. Он позвонил из гранд-отеля, сказал, что прибыл сегодня утром, и что его зовут Гастон Мэтт. «Как, простите?» «О, пардон, Гастон Лемель, и это я для себя перевела его фамилию, чтобы легче было запомнить. Я бы хотела, чтобы вы помогли мне связаться с людьми, которые занимаются этим делом. Наверняка у вас есть связи с Интерполом. Пусть они как-то проверят его и вообще помогут мне. Например, хорошо бы, если бы ко мне в гости где-нибудь в начале восьмого пришли два милиционера в форме». В случае чего они помешают ему прикончить меня. Майор задумчиво посмотрел на меня, подумал и нажал кнопку. Полковник у себя?» Обратился он к письменному столу. «Да, но собирается уходить», — ответил стол женским голосом. «Попросите его задержаться на несколько минут. Я сейчас к нему приду». Полковник оказался очень милым пожилым мужчиной. У него было загорелое лицо и веселые глаза. При виде его у меня сразу потеплело на душе, но я уже не доверяла и самой себе. Ведь попала же я в переплет в Таармине со своей симпатией к мужчине моей мечты. Вот почему я решительно остановила майора, который начал было излагать суть дела. «Минуточку! Пан майор, как давно вы знаете этого человека?» Лицо полковника выразило недоумение, Но майор меня понял. Сейчас скажу точно, только подсчитаю. Так, ага, двадцать года. И этот человек все эти годы работал в милиции? В милиции работает еще дольше. Пришел сразу по окончании войны. И вы можете за него поручиться? Как за самого себя и даже больше. Ну тогда хорошо. В случае чего моя смерть будет на вашей совести? «Вы что?» — спросил полковник. «Выпили оба, что ли?» «Никак нет», — улыбаясь, ответил майор. «Сейчас вы поймете. Только что эта женщина сообщила мне удивительные вещи, которые могут представить для вас интерес. Ее похитили в Копенгагене. Гангстерский синдикат, азартные игры, сокровища, спрятанные где-то». А, -а, -а, -а прервал полковник, и лицо его прояснилось. Так это вы? Вижу, что вы обо мне слышали, обрадовалась я. И даже очень много. А почему вы пришли к нам? Произошло еще что-то, что-то новенькое? <св <introduce> <свес> а я не знаю, что для вас старенькое, возразила я, а пришла я, чтобы спросить у вас двух сильных милиционеров в полном амудировании и хорошо вооруженных. В таком случае давайте побеседуем поподробней. Благодарю вас, майор, вы и в самом деле доставили мне очень интересный материал. Как показали дальнейшие события, слова эти он произнес не в добрый час. Если бы он мог предвидеть, насколько интересно и разнообразно станет из-за меня его жизнь... Думаю, он немедленно выдворил бы меня из кабинета. Майор попрощался и вышел. Я в подробностях рассказала полковнику обо всем, происшедшем со мной. Он молча слушал. — А зачем вам два милиционера? — спросил он, когда я закончила. — Ведь в доме у вас есть защитник. Он улыбнулся, и глаза его весело блеснули. — Кого вы имеете в виду? — спросила я. «Ваш супруг находится с нами в постоянном контакте». Сначала я не поняла, о ком он говорит, потому что подумала о своем первом муже и никак не могла взять в толк, какая может быть защита, если он находится сейчас в Советском Союзе. Потом поняла, что полковник говорит о дьяволе, и теперь уже у меня в голове все окончательно перепуталось. Хаос, царивший до сотворения мира, Ни в какое сравнение не шел с хаосом, царившим сейчас в моем мозгу. Я молча смотрела на полковника. Однако из хаоса вынырнула одна относительно четкая мысль. И я спросила, резко и агрессивно, «А вы знаете о Мадлен?» «А какой Мадлен?» Так же резко спросил полковник, а его веселые глаза сразу стали внимательными и зоркими. Я глубоко вздохнула. Вот сейчас я могу покончить со всеми сомнениями. Хаос малость улегся. «Пан полковник», — спокойно начала я, — «вы знаете всю аферу. И убедились, что я умею молчать. Об этом свидетельствует факт, что я жива. У меня есть своя точка зрения на случившееся со мной. В моем распоряжении факты, и я делаю из них выводы. Полгода пребываю я в шкуре затравленного зверя, и мне просто необходимо немного покоя. Умоляю вас, во имя всего святого скажите мне, что вы знаете о Мадлен? А я клянусь вам, что никому об этом не скажу. Вы знаете о Мадлен?» «А кто такая Мадлен?» Сдвинув брови, полковник внимательно и серьезно смотрел на меня и я поняла, что он меня не обманывает. Он действительно не знал о ней. Прежде чем я расскажу о Мадлен, я хочу сказать вот что. Если вы действительно о ней ничего не знаете, значит, вас тоже водят за нос, и дело обстоит очень нехорошо. Подумайте, прошу вас, постарайтесь вспомнить. Я понимаю, существуют служебные тайны, но ведь я вас не спрашиваю, что вы о ней знаете. Я спрашиваю, знаете ли вы вообще о ее существовании?» Говоря это, я подумала, что, может быть, напрасно морочу голову человеку, что та женщина вовсе не Мадлен, а какое-нибудь очередное увлечение, и она просто могла покраситься и стать платиновой блондинкой. «Но ведь полковник, зная аферу, должен знать и о Мадлен» о том, что меня перепутали с ней, и что с этого все и началось, и дьявол не сказал мне, что сотрудничает с нашей милицией, и Интерпол должен интересоваться гангстерами, а не деньгами. «Нет», — сказал полковник, подумав, — «ни о какой Мадлен я ничего не знаю. Говорю вам чистую правду, и никакой служебной тайны в этом нет». «Кто она?» Ну тогда все пропало», — с горечью промолвила я. «Опять я одна против всего света. Конечно, вы верите ему, а не мне. Правду знают сотрудники Интерпола, но их здесь нет. А впрочем, может, они тоже не знают. Может, ее никто не знает. И во всем мире не найдется для меня безопасного места». «Ну, что вы так сгущаете краски?» — сказал полковник, тронутый моим отчаянием. «Скажите, кто такая Мадлен и почему вас это так огорчает?» «Хорошо. Я сообщу вам только факты. Конечно, мои выводы из них могут быть ошибочны, но вам придется затратить много усилий, чтобы убедить меня в этом». «Факт первый». Покойник явился в игорный дом, чтобы передать сведения женщине по имени Мадлен, платиновой блондинке с темными глазами. В зале было довольно темно, а он умирал. У меня на голове был платиновый парик, цвет глаз, сами видите, какой. А потом я узнала, что он ее лично не знал. Такова одна сторона медали. Я остановилась, ожидая вопросов. Поскольку их не последовало, я продолжала. Факт второй. Вернувшись в Польшу, я узнала, что в обществе моего, как вы любезно изволили выразиться, супруга, видели платиновую блондинку с темными глазами, настолько похожую на меня, что моя лучшая подруга была уверена, будто это я. Было это за месяц до моего возвращения. Один мой знакомый видел эту самую блондинку в сером опеле и даже поклонился ей, будучи уверен, что это я. И это было уже после моего возвращения. Второй мой знакомый сообщил мне, что не только видел меня, но и что я разговаривала по-немецки. Думаю, излишне здесь упоминать о том, что опеля у меня нет, что я не говорю по-немецки, и что тогда меня не было в Польше. «Это все?» Нет. Факт третий. Вышеупомянутый супруг чуть ли не с первой минуты расспрашивает меня о месте, где спрятан клад. Даже попытался меня подпоить. В процессе спаивания я попала под перекрестный огонь его вопросов. В качестве вспомогательного орудия пустил в вход Атлас. Факт четвертый. Он один знал о том, как и когда я вернусь в Польшу. Все остальные были убеждены, что я возвращаюсь через Копенгаген. Возле самой границы на автостраде меня ожидал автомобиль, который попытался меня задержать. Обратите внимание, ехала я очень быстро и без остановок. «И каковы ваши выводы?» – спросил полковник, потому что я опять остановилась. «Пока я вам сообщаю факты. Выводы делайте сами». «Я сообщила ему, что тайник находится в кордильерах. Узнаете, прошу вас, предпринял ли Интерпол какие-либо поиски в кордильерах? Если да, то я, может быть, и подвергну сомнению свои выводы. Если нет, перестану сомневаться в своих подозрениях». «Ну, хорошо», — сказал полковник. «Мадлен и кордильеры для меня новость». Но очень может быть, что Интерпол знает о них. Теперь изложите мне, пожалуйста, более обстоятельно ваше подозрение. Я подозреваю, что это женщина Мадлен, что он влюбился в нее и пообещал выведать у меня местонахождение тайника. Я подозреваю, что это по ее настоянию он выжимает из меня информацию. Допускаю смягчающее вино обстоятельства, Она могла наговорить ему, что мне ничего не грозит, что, получив свои сокровища, они оставят меня в покое. Кордильеры помогут нам определить, кому он передал информацию, ей или Интерполу. Поэтому я и прошу вас узнать. «Понятно», — прервал меня полковник. «Я понимаю, что для вас все это тяжело в личном плане. Разубеждать вас не стану. Будущее покажет». «Теперь объясните, откуда такая уверенность, что они обязательно должны убить вас?» «Я собственными ушами слышала, как они это обсуждали», — неохотно объяснила я. «Правда, был еще вариант сохранить мне жизнь при условии полной изоляции, но думаю, что последние события заставили их отказаться от этого варианта. Сейчас они живут как на вулкане». Они знают, что мне многое известно, но я знаю больше, чем они думают. Пока я ничего никому не говорю по одной простой причине. Если я расскажу об этом какому-нибудь неподходящему лицу, и они узнают, то сумеют предпринять соответствующие меры, и их опять не поймают. И так будет тянуться до бесконечности. Сделайте что-нибудь! Видите ли... В некотором замешательстве пояснил полковник. — По правде говоря, это дело не в нашей компетенции. Мы с ними никак не связаны. На нашей территории не совершено никакого преступления. — А, понимаю, — прервала я. — Вы должны подождать, пока меня пристукнут. — Ну, не надо преувеличивать. Надеюсь, что до этого не дойдет. «Мы не можем сами ничего предпринять. Я свяжусь с Интерполом. Очень может быть, что ваши сведения чрезвычайно важны. А пока спокойно идите домой и поговорите с тем человеком. Мы проверим, кто он, и примем меры». «Но позвонить-то вы хотя бы можете, иначе я с ним разговаривать не буду». «Хорошо. Вам позвонят около восьми. Минутку!» — прервала я. Пусть скажут пароль, чтобы я поверила. Какой пароль? Глаза полковника опять весело блеснули. Все равно какой, лучше всего цифры, я уже привыкла к цифрам. Например, 24-18. Хорошо, пусть будет 24-18. Думаю, что это излишнее, хотя, возможно, на вашем месте я тоже стал бы подозрительным. И не волнуйтесь. Все будет в порядке. Я еле успела вернуться домой к приходу своего гостя. Интересно все-таки, кто он и чем все это закончится? Нервничала я ужасно. Беседа с полковником, с одной стороны, немного успокоила меня, а с другой вселила новые опасения. Если дьявол был связан с милицией, значит, он обманывал обе стороны, меня и милицию рассчитывая на отсутствие контакта между нами. И тогда неудивительно, что они меня не вызывали, будучи уверены, что получают полную информацию. Не исключено, что меня они считают истеричкой. Ну и пусть считают. Плевать мне на общественное мнение. Я уперлась всеми четырьмя лапами и буду твердо стоять на своем. А они пусть думают, что хотят.